Глава восьмая Контроль над телом возвращается, и я делаю неспешный шаг к овалу. Прежде я не мог разглядеть толком, что скрывается внутри, тот появился под неудачным углом в этой тесной пещере. Однако сейчас я вижу в глубине холодный белый свет, отражающийся в отполированной металлической поверхности пола. Замечаю также что-то вроде «прилавка». А еще слышу скрипучий, но очень энергичный голос. Проходите, проходите же скорее, мой дорогой клиент! Магазин ждет вас и ваш кошелек! Обходительность так и сочится из каждого слова. С кем имею честь? Говорю не приближаясь к овалу. Вы не находите, что беседовать, стоя на пороге. Это дурной тон. Можете не переживать, с вами ничего не случится, пока вы находитесь в магазине. Клянусь сопряжением. Последние слоги он растягивает. Еще раз переглянувшись с конем, вступаю в овал, и он сразу же гаснет за моей спиной. Крутанувшись, обнажаю зубы в оскале и держу руку возле кобуры. О! «Я вижу, первый день заставил вас понервничать!» Вновь доносится все тот же голос. «Понимаю! Мои первые часы в сопряжении также оставили мне множество занятных воспоминаний. Так я потерял свою любимую пару рук!» «Ты где?» — игнорирую сказанное, зыркая по сторонам. «Комната совсем небольшая». 10 квадратных метров или около того. Кроме прилавка, позади него имеется дверь. Вот и вся обстановка. «Прямо перед вами, уважаемый клиент!» Мне удается понять, что голос доносится из-за стойки, поэтому успеваю сделать два плавных шага, когда из-за нее на стул выскакивает синий комок шерсти. В ответ на резкое движение мой кольт трижды щелкает. Бессильно и бесполезно. «Осечка?» «Обожаю момент первого знакомства!» Передо мной в улыбке раскрывается пасть, полная мелких острых зубов. На стуле замерло крохотное существо, мне по пояс, а то и меньше. Покрытое густой синей шерстью, оно шевелит тремя парами рук из которых ровно половина имеет естественное, а остальные искусственное происхождение. Кибернетические протезы двигаются вполне шустро. На меня смотрят один пронзительно синий и второй механический алый глаз. Глубокий шрам пересекает пушистую морду существа, уходя по глазнице к зубам. Это не последняя травма. Одно ухо явно сильно пострадало в бою. Однако даже не это заставляет меня икнуть и захлопать глазами. Пришелец одет в... Я бы назвал это вариацией земного костюма. Двубортный пиджак с шестью рукавами из темно-серого, слегка блестящего материала, отдаленно похожего на высококлассную шерсть. Белый воротник под горлом. На конце штанов что-то вроде манжет на пуговицах поскольку строение ступни пушистика чем-то напоминает лапы раптора. Такие же приподнятые. А между ними позади мелькает хвост. Офисный стиль разбивает только крупный клык на шнурке, свисающий на грудь моего визави. Талисман? Памятная безделушка? Все время, пока я разглядываю его, он широко и терпеливо улыбается. Соображаю применить оценку, И его ухмылка становится еще шире. Почему-то мне кажется, что он заметил мое использование способностей. Так и Рам. Непотопляемый. Класс. Коммерсант сопряжения. Ранг. Скрыто. РБМ. Скрыто. Статус. Заинтригован. О, я вижу, вы уже привлекли чье-то внимание. Впечатленно кивает коротышка. «Весьма похвально. Лучше сразу заявить о себе, как о сильном участнике. Это повысит ваши шансы. В определенном смысле». Сразу поправляет он себя. «Хотя может навлечь и беду». Переведя взгляд на мой револьвер, до сих пор зажатый в руке, он добавляет. «Оружие не работает в магазине. Как я уже сказал, это безопасная территория». «Ах, да! Вы спрашивали мое имя!» Он хлопает себя механической рукой по лбу. «Старею, старею! Мое имя — Такирам!» На первый взгляд простое слово сопровождает забавный, щелкающий звук языка. «Но вы можете звать меня Такир или Таки, в зависимости от того...» «Что позволяет произносить ваш ограниченный речевой аппарат?» «Где я, Такерам? «Прячу кольт». «В магазине!» «Пожимает сразу шестью плечами коротышка». «Ага, но где я?» «О, вы в широком смысле!» «Как бы вам объяснить?» «Это экстрапланарный и экстрамерный магазин сопряжения». Поэтому вы везде и нигде. Так понятнее? Не-а. Пока не забивайте себе голову. Мои уши только сейчас улавливают приглушенную музыку, которая звучит мягким фоном. И это не какой-то инопланетный хрип или сочетание диких электронных звуков. Это наш собственный земной певец. «I can low when things ain't funny» Пол Эванс, Happy Go Lucky Me Пытаюсь идентифицировать ее и не могу. Однако это точно какое-то старье прямиком из 50-х или 60-х. Для антуража не хватает только парочки стиляк, девушки в юбке в горошек и парня с зализанными под Delviса волосами. Yeah! I can smile when I ain't got no money. «Каждое сопряжение — это возможность изучить чужую культуру», — мечтательно закатывает глаза Токерам. «Каждое? Сколько миров уже попало под этот гребаный каток?» «А ничто так не раскрывает ее, как музыка», — продолжает он. «Ваши современные композиции, честно говоря, пришлись мне не по душе». «Но стоило отмотать время немного назад и...» Две его пары рук двигаются в такт мелодии. Я смотрю на него со смесью удивления и улыбки, как на человека, который дико чем-то увлечен и готов часами рассказывать о своем хобби любому, кто согласится слушать. «Прошу прощения, я отвлекся», — переводит на меня взгляд такерам. «Давайте поговорим о самом интересном! Что же вы хотите приобрести?» Его глаза жадно сверкают. «Хорошо, но прежде, что происходит?» «Сопряжение? Монстры? Ступени? Аркана?» «Какого хрена случилось с моей планетой?» Начинаю закипать и усилием воли сбавляю обороты. «Боюсь...» «Я не могу рассказать вам», — вздыхает Такерам. «Есть определенный свод правил. Их нарушение может дорого мне обойтись. Информацию нужно заслужить. А на текущем этапе вы не успели этого сделать. Скажу лишь, что если вы выживете, непременно получите все ответы». Глухое раздражение поднимается изнутри. Не на него конкретно, а на всю эту мразотную систему, которая играет нашими жизнями. Приходится успокоиться, прежде чем я продолжаю диалог. «Что есть в наличии?» Такерам заливается глубоким грудным смехом. «Абсолютно все!» Одна из его искусственных рук дергается, и передо мной проецируются сразу несколько голографических экранов. Чтобы изучить весь доступный ассортимент, не хватит и года, даже если я буду сидеть в магазине целыми сутками. Я листаю тысячи позиций оружия. Реплики любого земного пистолета, дробовика, автомата, винтовки, пулемета и гранатомета. Взрывчатки. Мин и гранат Ножей, мечей, топоров и молотков Каждая позиция представлена тремя видами Тремя ступенями От самой дешевой, F До самой дорогой, D Кольт анаконда, доставшийся мне от говнюка Стоит 3500 единиц очищенной арканы Он же со ступенью E уже 7000 А с D... Пятнадцать А где оружие, например, ступени А? Бросаю удивленный взгляд на продавца. Ведь если продолжать логическую цепочку, раз есть Ф, должно быть и А. Такерам жует губами, отчего мелкие зубки издают негромкий скрежет, и отвечает... До наступления определенных событий наш ассортимент ограничен представленной продукцией. Собираюсь уточнить, о чем конкретно речь, но он лишь молчаливо качает головой. Мол, нет смысла, не скажу. Хорошо, а можешь рассказать про очищенную аркану? Есть и грязная, я так понимаю. Или это тоже секретная информация? Такерам мягко откашливается. Позволю себе заметить, что в обычной ситуации эти сведения обошлись бы вам в копеечку. Но поскольку вы являетесь нашим третьим клиентом с момента включения земли в сопряжение, вам полагаются определенные льготы. В частности, вы получите единоразовую скидку в размере 25%, На вашу первую покупку. Я также отвечу на несколько ваших вопросов из тех, что не являются тайной. Первые хорошие новости. Кстати, скидка действует только сегодня? Отличный вопрос! Нет, эта скидка действует до ее использования. Учту, спасибо. Так что там по Аркане? Вам объяснить научным языком или простым? так Такерам, я по роду деятельности лошадям хвосты кручу. Как ты сам думаешь? Он ухмыляется. В теле каждого существа при развитии параметра резонанс со временем формируется энергетическое ядро, скучающе произносит пришелец. Оно вырабатывает аркану с примесями. Грязную, если хотите. Та, в свою очередь, является топливом для активных способностей, которые вы изучаете в ходе своей недолгой, но яркой карьеры. Мой собеседник хмыкает. А очищенная аркана для этого не подходит? Не нужно меня перебивать. Нет, не подходит. Поскольку она содержится не в вашем теле а в том же тоне, который носят на себе все разумные участники сопряжения. Очищенная аркана является одновременно строительным материалом для собственного развития и универсальной валютой, с помощью которой вы можете совершать покупки в нашем магазине. Ага, механически киваю я. А как грязная аркана становится чистой и... «Наоборот!» «Все очень просто!» — улыбается он. «Когда вы используете очищенную аркану для собственного усиления, она смешивается с ДНК вашего тела, загрязняясь. Сопряжение же очищает аркану после вашей смерти, перекачивая ее из вашего тела в жетон». Процесс этот неприятный и летальный для любого разумного. А потому очистить аркану в живом носителе практически невозможно. Круговорот арканы в природе, мать его. Хочется сплюнуть на пол, но здесь слишком чисто. Поэтому я сдерживаю себя. Именно так. А цветы? «Растущие из всяких тварей!» «Спасибо, что напомнили!» — кивает Токерам. «У разумных существ очищенная аркана скапливается в жетоне. У существ неразумных, благодаря сопряжению, формируется кристалл. На самом деле это, конечно, никакой не кристалл. Всего лишь твердое агрегатное состояние арканы». Вода, лед, пар. Улавливаете? Так и я не совсем тупой, чтоб ты знал. Коммерсант подавляет смех. Учту. Я так понимаю, что грязную аркану как валюту тоже использовать нельзя? Верно. Хотя бы потому, что вы не сможете вытащить ее из собственного тела и переместить в жетон. Не говоря уже о процессе очищения, недоступном для вас. Я трачу несколько минут, чтобы переварить весь этот массив информации. Грязная аркана. Чистая. Давай о чем-то попроще. В чем разница между моим кольтом и тем же, но ступенью выше? Коротышка щурится и со смешком произносит. Как и с любым предметом в нашем магазине, вы получите сполна за свои деньги. Его рука делает размашистый жест, будто свайпает что-то на телефоне. И передо мной вырастают два экрана. Реплика земного револьвера. Модель. Кольт-анаконда. Калибр 0,44 Magnum. Вид боепитания. Шестизарядный барабан. Ствол 8 дюймов. Масса 1,67 кг. Эффективная дальность 50 метров. Скорострельность ограничена только физическими данными. Потенциально 240 выстрелов в минуту. Применимые патроны. Ступени F. Аспект отсутствует. Ступень F. Стоимость. 3500 единиц очищенной арканы. Модифицированный земной револьвер. Модель. Кольт «Анаконда». Калибр 0,44. Магнум. Вид боепитания. 7 зарядный барабан. Ствол. 8 дюймов. Масса. 1,5 килограмма. Эффективная дальность. 75 метров. Скорострельность. Ограничено только физическими данными. Потенциально 360 выстрелов в минуту. Применимые патроны. Ступени F, E. Аспект. Отсутствует. Ступень E. Стоимость 7000 единиц очищенной арканы. Так, давай для краткости. Все цены будут просто в аркане, лады? «Не надо мне захламлять мозги лишним текстом!» «Я учту ваше пожелание!» Информация на экране обновляется. «Эй, сопряжение!» Я задираю голову к потолку. «И в своих сообщениях можешь упростить заодно!» Такерам напряженно вслушивается. «Принято!» «Вы слишком рискуете!» Замечает он. «Не стоит проявлять неуважение к сопряжению. Это может дорого вам обойтись». «Из принципа хочу отправить великое сопряжение нахер!» «Но вместо этого спрашиваю, а почему я со своей оценкой не вижу всех этих нюансов, когда смотрю на револьвер? И в доказательство вновь вытаскиваю оружие из кобуры». Пристальный взгляд на предмет демонстрирует ту же урезанную первоначальную информацию. «Чтобы получать больше от способностей, их нужно развивать!» Менторским тоном заявляет собеседник. Я киваю, сравнивая информацию строка за строкой, а потом перевожу охреневший взгляд на пушистого торговца. «Таки! Что за бред?» «У этого кольта нет и не может быть барабана на 7 патронов!» «Все верно, уважаемый клиент!» — ухмыляется собеседник. «Потому что вы ограничены примитивными технологиями Земли. У сопряжения такой проблемы нет. У нас имеются продвинутые металлы и сплавы, позволяющие улучшить качество вашего вооружения». Будет басаныги еще мою планету примитивной называть. Совсем охренел. А что за патроны ступени Е? Адаптивный патрон сопряжения. Универсальный патрон, способный адаптироваться под любой земной калибр. Использует особый металл, а также ряд горючих веществ, добываемых на кольцах Ааркаэли-19. Что? Я щурюсь, выслушав эту ахинею. «Патрон подстраивается под любой калибр?» Такеран потирает переносицу. «Это отдельный долгий разговор, поэтому пока не берите в голову. Вам важно знать лишь, что есть вещества намного мощнее пороха. Они сидят в АПС. За счет этого повышаются показатели патрона при стрельбе». Он снова взмахивает руками. Реплика земного патрона. Тип обыкновенный. Калибр 0,44 Magnum. Начальная скорость пули 452 метра в секунду. Отдача 18,6 джоуля. Дульная энергия 1570 джоулей. Проникающая способность F. Останавливающее действие 91%. Убойное действие 83%. Ступень F. Стоимость 980 единиц арканы. АПС Шершень. Тип обыкновенный. Калибр 0.44 Магнум. Начальная скорость пули 570 метров в секунду. Отдача. 17,1 джоуля. Дульная энергия 1712 джоулей. Проникающая способность ⁇ Е. Останавливающее действие 95%. Убойное действие 88%. Ступень Е. Стоимость 1960 единиц арканы. Цена за патрон, уточняю я. «Нет, что вы, за упаковку!» «И то хлеб!» «Так, а останавливающие и убойные действия как измеряются с «Статистика!» – пожимает плечами торговец. «Учитываются все случаи применения указанных патронов, где с помощью одного выстрела удалось остановить нападение или передвижение противника, либо устранить его». Из выборки вычеркиваются аномальные значения Например, где одна из сторон существенно превосходила вторую по РБМ Погоди, Брейк Я изображаю руками этот характерный жест То, что вы ведете статистику по своим патронам, я еще могу поверить «Хотя, каким образом, если стрельба идет где-нибудь в глухом уголке у черта на рогах?» «Но откуда она у вас по земным?» Токерам смеется, до ужаса напоминая мне какую-то мультяшку. «Сопряжение видит все!» «И когда я говорю «все случаи применения», я имею в виду «все случаи», чтобы вам было понятнее». В статистике сопряжения учитывается даже первый выстрел, произведенный из опытного образца вашего земного мушкета. Каждый конфликт, который привел к летальному исходу, был прилежно каталогизирован. Мне хочется сесть, а еще больше закурить. Поэтому дергающейся рукой я шарю в карманах и с трудом нахожу мятую пачку сигарет. Вспыхивает огонек, затяжка, и мне становится чуть легче. Как давно они следили за нашей планетой? Какой объем данных накопили? А главное, зачем это все? Струйка дыма поднимается к потолку, и хотя я не замечаю вытяжки, исчезает сама по себе. Усиленное обоняние воспринимает его особенно ярко. Будто табак воткнули мне прямо в мозг. Требуется привыкнуть к подобному. Кроме шершня, есть и другие виды патронов, уточняю я. Безусловно! Бронебойные тараны, зажигательные саламандры, бесшумные калибри, отравленные наги, экспансивные бутоны, парализующие горгоны... «Осколочно проникающие скоробей», «Разрывные такифугу, «Электромагнитные бехиры». Стоп, стоп, я понял, что вариантов масса. А чего не все имеют земные названия?» Названия адаптированы. Представители иных миров знают эти боеприпасы под другими названиями. Например, «У меня на родине» Зажигательные известны как ражгерены В честь великого огненного червя, который, по легенде, плавает вокруг ядра нашей планеты Я продолжаю листать необъятный список товаров Кроме оружия, здесь предоставлены тысячи технических устройств, элементов брони, медикаментов, еды и напитков Кроме вещей, помогающих умершвлять себе подобных, полно вполне мирных. От семян и шезлонгов до кондиционеров и постельного белья. Нахожу поиск и забиваю первую интересующую меня вещь. Универсальный картограф. Ступень F. Позволяет в автоматическом режиме чертить карту местности в пределах 25 метров от вас. стоимость 480 единиц арканы. Однако, глубокомысленно протягиваю я, весь день я сегодня с риском для жизни убивал чужеземных тварей и все равно не могу себе позволить эту штуку. Экономика у них тут с зубами, мягко говоря. Ищу следующую приблуду. Универсальный трансивер. Ступень F. Позволяет получать и отправлять сообщения адресатам в пределах 100 километров от вас. Стоимость — 4230 единиц арканы. «Чё-то как-то грустно у вас с инопланетными технологиями в этом вашем сопряжении», — замечаю я. «Что, простите?» — как-то даже обижается такирам «Гаджет универсальный» но позволяет только смс кислать слать. Это трансивер или сука-пейджер? А злит меня то, что за сумму, превышающую всю мою добычу за день напряженной борьбы, предлагают всего лишь возможность обмениваться сообщениями, еще и в пределах ста километров. Надежная связь! которой не страшны любые помехи на местности, которая работает на любой глубине и не имеет задержки в передаче информации, будет очень ценна. Возможно, вы этого еще не поняли, но обязательно поймете. После секундной паузы добавляет пушистый коммерсант. К тому же, это всего лишь первая ступень. Голосовое общение, к вашему сведению, появляется уже на ступени «Е». Закончив эту тираду, он скрещивает все три пары рук на не слишком мощной груди. В чем-то он прав. Хотя трансивер по-настоящему раскроет себя со второй, если не с третьей ступени. А до этого момента будет чуть полезнее рации. «Что порекомендуешь мне купить в первую очередь?» «Еще один отличный вопрос! Обычно новичкам я советую взять оружие сопряжения, но у вас эта потребность уже закрыта. Следующим пунктом идет защита. Не стоит ей пренебрегать. И, безусловно, медикаменты». Он кивает на мою располосованную и забинтованную руку. «Броня так броня». Смотрю на цены, охреневаю и затягиваюсь ароматным дымом. Аптечки тоже не радуют. Я тебя понял. Увидимся, таки. Коснувшись полей шляпы, разворачиваюсь к порталу, который с мягким гудением вновь появился за моей спиной. В спину толкает голос торговца. «Удачной охоты, мистер егерь!» В пещере по-прежнему темно и сухо. Я открываю окно параметров и сажусь поудобнее. Пришло время становиться сильнее.